На следующее утро к завтраку пришёл Эрик. Насмешливо улыбаясь, он набрал в буфете с полтонны разной маринованной рыбы и смел её так, будто завтра начинался голод. "Куда?" спросил он, добавив к рыбе две булки, четыре куска сыра и несколько чашек кофе. "На и подром?" "Но сегодня нет скачек." "Знаю. Хорошо, если хотите, поедем." Один в хорошем настроении расположился посередине, упирая спиной в заднее сиденье, а лапы и огромную голову опустив на ручной тормоз. Когда Эрик чуть толкнул его локтем, тот приподнял подбородок и позволил хозяину передвинуть ручку тормоза. Вот образец взаимопонимания, мысленно усмехнулся я. Путешествие походило на игру в прятки со смертью. Однако мы благополучно прибыли на ипподром. Главные ворота оказались открытыми. На площадке стояли большие грузовики с кузовами, затянутыми брезентом, так что мы свободно проехали и остановились возле весовой. Эрик и Один вышли размять ноги, а я направился выполнять свою короткую и наверняка неудачную миссию. В здании весовой мужчина и две женщины делали уборку. И никто из них не говорил по-английски. А я вышел и нашёл Эрика, самый лёгкий способ поговорить с уборщиками. Он задал вопрос, выслушал и сообщил плохую новость. Они говорят, что седло Баба Шермана долго висело в раздевалке на вешалке возле двери. Я оглядел раздевалку. Никаких следов седла на вешалке не осталось. Они говорят, что седло висело, когда тело было найдено в пруду, но кто взял его, они не знают. "Так да всё", вздохнул я. Мы вышли и бесцельно побрели вдоль трибун. Утро было холодное, ветер пронизывающий, деревья замёрзшие. Зима стояла на пороге, а снег чуть задержался в пути. Там внизу на песчаной скаковой дорожке Лошади Гунара Холта перешли на лёгкий галоп, и мы смотрели, как они промчались мимо линии финиша, минуя пруд вокруг смотровой башни. Впереди летел Пади о Флагерти в своей великолепной вязаной шапке с помпоном. Вот он накинул поводья. Его скакон и остальные перешли на шаг. Перед завтрашними скачками это была всего лишь лёгкая пробежка, чтобы выпустить пар. и теперь лошади медленно направлялись к конюшне. «Следующая остановка у Гуннера Холта», — сказал я. Мы въехали в ворота, когда лошади уже вернулись. Их прогуливали по двору, прежде чем завести в стойло, и над щепраками поднимался пар, как из кипящего чайника. Сам Гуннер Холт соскочил с Уайтфайера, фаворита, принадлежавшего Сэндвику. Ласково потрипал его по холке и теперь ждал меня, чтобы продолжить надоевшую игру. Доброе утро. Я сделал первый ход. Доброе. Можем мы поговорить? Весь его вид выражал, что говорить не о чем. Он отвёл взгляд Фаера в Стойло, вернулся, хмыкнул головой в сторону своего бунгало и открыл дверь. На этот раз Эрик предпочёл остаться в машине. И Гуннар Холд, заметив Одина, кажется, был доволен его решением. «Кофе?» Тот же самый оранжевый кофейник стоял на плите. Тот же самый кофе. «Ну, теперь можно и спросить», — решил я. «Я ищу седло Боба Шермана». «Седло? Разве он не оставил его в раздевалке? Я слышал, что оно там». «Может быть, вы знаете, кто забрал его?» Я хотел бы найти седло. Оно принадлежит его вдове. И седло стоит денег, добавил он, кивнув. Но я понятия не имею, кто забрал его. Я косвенно задавал этот вопрос ещё несколько раз и в конце концов убедился, что он и вправду не знает. "Тогда спрошу Пади", сказал я. Но и Пади не знал. Оно было там, когда бедного парня выловили из воды. Клянусь, седло висело в день больших национальных скачек, но в следующий раз в четверг его уже не было. А вы уверены? Так же уверен, как в том, что стою перед вами. Почему? вела спросил я. Почему вы так уверены? Но, ну, понимаете, глаза у него сверкнули. Это самое, оно. Пади, давайте на чистоту. Ох! Вы взяли седло. Нет, твёрдо возразил он. Я не брал. Сама мысль, вроде бы, обидела его. Что произошло? Ладно, вот послушайте, ведь Боб был мне настоящим другом. Боб был, понимаете, я уверен в глубине души, что Боб сам бы хотел, чтобы я это сделал. Пади замолчал. Сделал что? Понимаете, Это не кража и ничего такого. Пади, что вы сделали? Ну, понимаете, мой шлем и его шлем висели рядом с его седлом. Ну, мой шлем поцарапанный, с трещиной, а его новенький и целёхонький. Вот так это было. Я и поменял их местами, его забрал, а свой повесил. И сделали это в день больших национальных скачек. Точно. А в следующий раз, в четверг, когда уже Боба нашли, седло исчезло, и мой шлем вместе с ним. «Так что, шлем Боба здесь?» «Ага, у меня в чемодане под койкой». «Вы не одолжите мне его на несколько дней?» «Одолжу?» Падди явно удивился. «Я думал, вы хотите забрать его, потому что шлем по праву принадлежит его миссис». По-моему, она будет рада, если шлем останется у вас. Да, это хороший шлем, правда, хороший. Он ушёл и вскоре вернулся и передал мне шлем, обыкновенный, соответствующий правилам жокейский шлем с завязками под подбородком. Я поблагодарил Пади и пообещал вскоре вернуть его. Попрощался с Гунором Холтом и отправился в опасное путешествие к центру Осло. Подскакивая на крутых поворотах, когда Эрик срезал углы, я прощупал подкладку и даже заглянул под неё. Ни фотографий, ни бумаг, ничего. Я отложил шлем в сторону. "Нехорошо", сочувственно проговорил Эрик, чуть отодвинув морду Одина, чтобы посмотреть на меня. "Надо перевернуть все камни". И какой следующий камень? Ларс Бальзерсон По пути к его банку мы проезжали мимо главного входа в Гранд-отель. Я вышел и оставил шлем Баба Шермана у партье в холле, который уже хранил мой снова упакованный утром чемодан. Я дал партье три десятикроновых банкноты, и он, уставясь на щедрые чаевые, пообещал не спускать глаз с моих вещей. Ларс уже почти не ждал меня. "Я думал, что у вас поменялись планы", заметил он, вводя меня в свой кабинет. "Пришлось сделать круг", извиняющимся тоном объяснил я. "Но раз уж вы здесь", он достал из незаметного бара бутылку красного вина и два маленьких бокала и налил нам обоим. Его кабинет, так же как у Сэндвика и Торпов, был выдержан в современном скандинавском стиле. «Конечно», — подумал я, — «коммерция должна идти в ногу со временем, но никакой информации о личности хозяина эта стандартная обстановка не давала». Вместо карт и диаграмм на стенах висели фотографии домов, фабрик, портов, учреждений. Когда я спросил, Ларс объяснил, что его банк главным образом занимается финансированием промышленных проектов. Это коммерческий банк, сказал он. Мы руководим планированием строительства почти так же, как в Англии строительная ассоциация. Но, конечно, мы даём не такие большие суды, и кредиты у нас дешевле. Инвесторы не жалуются. Они получают со своих вкладов столько же, сколько и английские инвесторы. Дело в том, что норвежское общество не платит больших налогов. Затем Бальзерсен рассказал, что в Норвегии много мелких частных банков, которые тоже занимаются финансированием строительства, но его крупнейшей вокруг Осло мучительно не хватает земли для строительства. Молодым парам очень трудно найти и купить дом, говорил Ласс. В глубине страны много пустых заброшенных ферм. Старые владельцы умерли или уже не могут работать в поле. А молодых не привлекает такая тяжёлая жизнь, и они переезжают в город, как и везде, сказал я. Мне больше нравятся деревянные дома, заметил Ларс. Они дышат. А как насчёт пожаров? Угроза пожара всегда остаётся, согласился он. Бывало, что сгорали целые города. «Но сейчас у нас пожарная служба такая быстрая и опытная, что если человек захочет поджечь дом, чтобы получить страховку, ему придется облить его бензином с крыши до фундамента. Иначе пожарники потушат огонь, едва появится первая струйка дыма». «Мы допили вино. Ларс закурил, и я спросил о годах работы в Лондоне, о мотогонках, но тема не заинтересовала его». С прошлым покончено, вздохнул он. Банк и скачки это всё, чем я теперь занят. Потом он спросил: "Знаю ли я уже, кто убил Боба Шермана?" И такая вера в мою способность всё знать прозвучала в его словах, что мне стало не по себе. Нет ещё разочаровал я его. Какой лимит в моих расходах? Из его ответа я понял, что если мне удастся найти убийцу, лимита нет. Но если я потерплю поражение, то лимит уже исчерпан. У вас уже есть подозреваемые? Подозрений недостаточно. Понимаю, вам нужны доказательства. Хм, мне придется действовать как браконьеру. Что вы имеете в виду? поставить капкан, но успеть выдернуть свои ноги из капкана других браконьеров. Я встал и начал прощаться. Он тоже встал и сказал, что я напрасно потратил время, потому что он не сообщил мне ничего полезного. Как знать, успокоил я Ларса Бальцерсена. Эрик и я пошли на ленч в кафе недалеко от штаб-квартиры его брата, потому что мне хотелось встретиться с ним. А по телефону Кнут Лунд сказал, что его дежурство кончается в два, и мы можем поговорить до того, как он уйдет домой. За ленщем Эрик объяснил, подкрепляя свои слова афоризмами и строчками стихов, что все революционеры в конце жизни потому впадают в пессимизм, что начисто лишены чувства юмора. «Если бы вожди умели веселиться», — уверял он, — «рабочие уже давно бы правили миром». «Шуткам надо было бы учить в школе», — заметил я. Эрик подозрительно взглянул на меня. «Это шпилька». «Я понял так, что революционеры не умеют шутить, и в этом беда». «Ах, боже мой, вы правы». Он расхохотался. «Не умеют». «А что заставляет вас тратить жизнь на роль детектива?» «Любопытство». «Быть убитым, как кошка». «Ай-яй-яй. Простите». Он усмехнулся. Во всяком случае, пока вы ещё живы. А где вы учились? Я специальная школа для детективов. Не думаю. Я учился в университете, потом поработал в промышленности. Не понравилось. Читал лекции, не понравилось. Нравились мне лошади, и я нашёл место на скачках. Суровое место, как говорят. А когда я вел колонку слухов, я много чего наслушался. А что вы читали и в каком университете? Психологию в Кембридже? Ох, вас глякну он. Абсолютно, ох. Мы направились к кнуту, оставив Одина на посту в машине. Когда мы вошли, он зевал, тёр покрасневшие глаза и выглядел очень усталым после изнурительного дежурства. "Простите", сказал он. Я сутки не спал и потряс головой, чтобы прогнать сон. Но это не важно. Чем я могу помочь вам? Сегодня не в деталях, только общее направление. Скажите, насколько широки ваши возможности? К примеру, позволяют ли вам границы ваших полномочий схватить кролика, которого я выгоню из норы? Я обернулся к Эрику. Объясните кнуту Если я поставлю капкан, может ли он помочь мне поймать добычу? И если полномочия позволяют, хочет ли он лично участвовать в таком щекотливом деле? Братья посоветовались на своём языке. Кнут, потянутый и сдержанный, очень усталый, и Эрик с раскованными жестами в небрежной одежде с колоченными волосами Эрик был старший, но жизненные силы ещё энергично бурлили в нём. Наконец, оба брата согласно кивнули, и Кнут сказал: "Во всём, что не противоречит закону, я буду помогать. Очень вам благодарен". "Вы выполняете мою работу", устало улыбнулся он. Взяв свой плащ и фуражку, он вышел вместе с нами. И выяснилось, что его машина стоит там же, где и Вольво Эрика, на обочине дороги, ведущей к небольшому огороженному общественному саду. Машина Эрика почему-то оказалась в центре внимания. В шагах в десяти от нее, выстроившись полукругом, стояли дети и неуверенно выглядывавший полицейский. Увидев Кнута, он обрадовался, что может разделить свою тревогу с кем-то другим. Одол честь и быстро заговорил. С недоумевающим видом Эрик переводил мне: "Девочка говорит, что какой-то мужчина велел ей не подходить к моей машине и побыстрей бежать домой". Я взглянул на Вольва. Один смотрел не в переднее стекло, как обычно, а в заднее. Док уставился куда-то вниз, не обращая внимания на толпу. Огромные собаки, что-то в окружающем мире казалось неправильным. И проболока теперь не держала крышку багажника. "О, боже!" воскликнул я. "Уберите детей и подальше!" Кнут Эрик и полицейский вытаращили на меня глаза и не двигались. Оно они не были в Лондоне 8 марта 1973 года возле здания Олд-Бейли. Там может быть бомба, объяснил я.